18. Последний поход Спартака. Когда и сколько? Последняя фаза истории Спартака, безусловно, труднее всего поддается реконструкции. Все наши древние авторы оставили о компании 1971 года довольно краткие рассказы, где некоторые места обозначены так, что их нелегко географически локализовать. Флор все дает в одной фразе. Они решили пробиться и пали смертью достойной воинов. Поэтому, чтобы разобраться в запутанном кубке событий, требуются некоторые усилия. Чтобы нам было еще интереснее, все историки довольно уклончивы по части хронологии. Но несмотря на то, что повествование о пиано часто имеет тенденцию путать дело, можно сказать, что последняя кампания происходила, вероятно, в конце зимы и начале весны 71 года. Прорыв линии краса под снегопадом, указывает на то, что это славное дело состоялось в самые холодные зимние месяцы, в январе или феврале. Апиан отмечает также, что край закончил войну за 6 месяцев. Вероятно, началом его действий считается выступление войска из Рима, конец сентября или начало октября. Столь позднее начало кампании было вызвано тем, что летом 72 года войска набирались заново, А Спартак находился в нескольких переходах от Рима. Если допустить, что она началась в сентябре, последние сражения должны были следовать плотно в течение одного-двух месяцев и закончиться в марте-апреле. Итак, последняя кампания Спартака происходила с февраля по апрель 71 года. Другая трудность — понять, какие были задействованы силы. Если хронология у источников нечеткая, то на этот счет они, напротив, дают много сведений, но часто противоречивых. Плутарх утверждает, что из красовой ловушки выбралась треть армии Спартака. Таким образом получается, что со Спартаком ушло 30 тысяч воинов, а 60-70 остались у реги. Что с ними случилось, Плутарх ничего не говорит. Затем историк дает цифру 12300 человек, убитых в первом деле, но не сообщает точно, сколько погибло в последнем сражении. У Тита Ливия иная оценка. По его сведениям, первоначально погибло 35 тысяч галлов, а затем вместе со Спартаком 60 тысяч рабов. Эти цифры очень интересны, ибо в отсутствии точных данных у Солюстия и Флора именно сочинение Ливия является латинским источником относительно близким к событиям. Его история писалась при августе и, несомненно, основана на архивных документах недавнего времени. Если следовать свидетельству Тита Ливия, можно сказать, что из Брути удалось вырваться всей армии Спартака. Тоже утверждает и Опиан. Цифру 35 тысяч галлов подтверждает и Фронтин, историк первого века нашей эры. А Розий, историк пятого века, дает цифру близкую к Титу Ливию, но у него число жертв более точно. Он говорит о 30 тысячах погибших в первой битве, 60 тысяч в последний и добавляет к этому еще 7 тысяч, которых римлянам удалось взять в плен. Таким образом, можно считать разумной оценку армии, собранной Спартаком к концу 72 -го года, в 100 тысяч человек.